Глава третья В управлении Ивахара, начавший из-за своего местечкового чванства, не договаривайте буксовать на ровном, казалось бы, месте, повел меня заинтригованного и задетого не к себе, а на четвертый этаж, где у них располагался так называемый информационный отдел, занимающийся не информированием всех и вся, как это может показаться благодаря названию, но, напротив, сбором всяческой информации, причем не только из официальных источников. К отделу этому у нас, служивых, отношение двоякое, или, как сказал бы поэт, амбивалентное. С одной стороны, заходить лишний раз туда, где каждый сотрудник замазан прямыми контактами с информантами, право слово нас, благородных сыскорей, не тянет. Мне, разумеется, понятно, что от общения со стукачами наши парни хуже не становятся, но от одной только мысли о гнусных продажных доносчиках и их невидимом присутствии в недрах компьютеров и папок на наших лицах проявляется печать брезгливости. С другой стороны, если бы не они, этот отдел и его бесчетные апостолы Иуды и генералы Власовы, вся наша доблестная полиция была бы, как любит выражаться, скобрезник Ганин, Коллективным пациентом-хроником усадиста-практолога, поскольку заоблачные проценты раскрываемости преступлений в последнее время обеспечивают нам именно этот отдел и его доморощенные ябеды. Всем нам, рано или поздно, скрипя сердце и скрипя зубами, приходится переступать порог этой конторы в поисках нужной информации по висящему над нами чьим-то там мечом, убийству или краже. Сами информационщики самокритично сравнивают себя с синизаторами, общаться с которыми нормальным людям — не самая большая радость в жизни, но без которых осуществление другой большой радости жизни, по крайней мере для нас, японцев, нации маленькой, но прожорливой, находилось бы под жирным знаком вопроса. Правда, в последнее время вся выстроенная ими стукаческая система стала давать сбой. Винить в этом нам приходится как самих себя, так и, выражаясь научным слогом, демографическую ситуацию. Что касается самобичевания, наше начальство занимается им уже четвертый месяц. Весной аудиторы из Хакатской ассамблеи депутатов обнаружили, что наши ассинизаторы в двух главных городах Хокайдо, Саппоро и Асахикаве пускали кругленькие суммы, предназначавшиеся для оплаты интимных информационных услуг, на свои собственные нужды, включая те же интимные, но уже без всяких кавычек. Вместо того, чтобы осыпать иеновым дождем поставщиков, имеющие вполне конкретную установленную государственным тарифом цену информации, эти проклятые информационщики поливали этим дождичком свои собственные огороды и полисадники — а также стимулировали рост производства алкогольной продукции и доходов ресторанов и сомнительных заведений в развеселом Сапоровском квартале Сусукино. Причем поначалу ребята из этого отдела и покрывавшее их за долю малую руководство чувствовали себя в полной безопасности, поскольку формально начальству полиции Хоккайдо они не подчиняются, а выходят прямиком под информационный департамент японской полиции в Токио. Но столичным товарищам, в течение долгих лет, открыто игнорировавшим провинциальные безобразия, эти финансовые выкрутасы региональных растратчиков в текущей политической ситуации почему-то по душе не пришлись. И Токио выдал хакайским властям лицензию на отстрел этих взорвавшихся поклонников сладостной неподотчетности. Когда вся эта осенизационная гнусность, как ей полагается по всем законам физики и физиологии, всплыла наружу, нашему начальству пришлось начать извиняться по телевидению и через газеты перед трудолюбивым хоккайдским народом, покорно платившим налоги для удовлетворения низменных прихотей полицейских чинов, а заодно и перед губернаторством хакайда которое нашей работой недовольно уже с десяток лет. Причем сидевшие у телевизоров дедушки и бабушки недоумевали, почему это полицейское начальство извиняется за неподобающее поведение своих подчиненных но при этом не объясняет, в чем именно это неподобание заключается, ведь не могли же наши боссы придать огласке систему вербовки и оплаты труда наших информаторов. Тут как раз подоспевает и вторая причина угасания стукаческого дела — демографическая. Ведь прежде кто составлял костяк тайной доносческой армии? Правильно, пенсионеры — От нечего делать охотно переквалифицировавшиеся в Холмсов, Пуаро и Марпл. Денно и ночно из-за сдвинутых занавесочек и из-под опавших век наши инсомнические ветераны и ветеранки зорко блюли общественную безопасность, часто оставляя полиции непыльную работу формального ареста, высмотренного ими карманника или убийцы. Теперь не то. Теперь это поколение бдительных и неутомимых редеет и тает на глазах. Опять-таки, по законам физиологии, а смены достойной ему нет. Молодежь нашу, аморфную и нелюбопытную, такой сдельно оплачиваемой работой не заинтересуешь, как, впрочем, и любой другой работой тоже. Вот и опускается постепенно кривая раскрываемости не только у нас, на Хоккайдо, но и по всей Японии. А вместе с ней опускаются и наши полицейские руки, поскольку взамен стукачество ничего более эффективного в нашем японском сыске пока не придумано. И чует мое сердце — придумано не будет. Короче говоря, двойственно мы к этой структуре относимся. Двойственно. Не только потому, что они безбоязненно бюджетные богатства в свои карманы перекладывают, но еще и потому, что у нас, простых смертных ментов, такой возможности просто нет. Мне, к примеру, оплата информаторов вообще не положена. Можно подумать, что для раскрытия убийств одной моей головы достаточно. Так что, хочешь не хочешь, а идёшь на поклон к этой золотой роте, как вот мы сейчас с Ивахарой». У атарских хасинизаторов нас встретил скромный и сутулый мужчина небольшого роста в штатском. Он холодными, равнодушными глазами посмотрел на меня, без излишних почестей, слегка поклонился Ивахаре и пригласил нас в отдельный кабинетик, давая понять, что конфиденциальность и приватность здесь чтят превыше всего, даром, что в моральных фекалиях возятся по роду службы. «Капитан Кабаяси коротко представил мне Ивахара эту саму осенизационную любезность. «Майор Минамото», — кивнул я ему, — И заметил, что на мое представление капитан отреагировал слишком уж сдержанно, словно мы с ним уже где-то пересекались. Ну так что, это он, Кабояси-сан?» В голосе Ивахары сквозило нетерпение. Кабаяси молча кивнул. Я, добавив во взгляд кислотной раздраженности, строго посмотрел на Ивахару, и тот, реагируя на мою кислоту чистолюбия, наконец-то изволил начать вещать членораздельно. Он пролистал записную книжку Шепелева и остановился на одной из страниц. «Видите ли, Минамото-сан, вот тут мы с сержантом Сомой обратили внимание на вот этот вот номер. Видите?» «09446», — прочитал я. «Рядом ни имени, ни фамилии, ни клички». «Да, именно этот телефон». «Японский мобильный номер, как я понимаю. Я еще в машине обратил на него внимание. К России отношения не имеет». «Верно. Откуда и зачем у рядового русского матроса Санны Ахматовой японский мобильный номер?» «От нас», — тихо сказал Кабаяси. «От вас?» «Конечно, я был готов к такому повороту событий, но чтобы вот так, в лоб...» «Видите эти первые три цифры? 094». «Вижу. Обычно наши мобильные номера после ноля с девяткой или восьмеркой имеют или ноль, или единицу. Так?» — Наверное. У меня, по крайней мере, после девятки ноль, а у жены единица. — Не повезло вам с женой, — заявил вдруг капитан. — Но почему же? — протянул я. — Я так не считаю. — Я имею в виду не конкретно жену вашу, а ваши с ней номера. У вас ноль, у нее единица. Трудно запоминать. — А я мобильные номера запоминать вообще не могу. Я не пытаюсь даже... Они у меня все в контакты внесены. Это хорошо. С удовлетворением заметил Кабаяси. Это хорошо, когда внесены, особенно в контакты. Бог с ними, с нулями и колами. Вы там что-то про какую-то четверку начали? Да, начал. Так вот, эту четверку нам эксклюзивно выделили все три главных сотовых оператора. И Докомо, и Аю, и вам? Мне перечисление главных наших кровососов, наживающихся на естественной потребности человека постоянно чувствовать себя нужным другим людям, хорошего настроения не добавило. Да, Минамотосан, сан наш информационный отдел. Понимаете, мы в структуру городского управления не входим, точно так же, как и в префектурном управлении у вас. Мы напрямую Токио подчиняемся». Поскольку работа у нас сверхконфиденциальная, нам наши источники засвечивать никак нельзя. Понимаю. Я в курсе вашего подчинения. На вас информаторы висят, так ведь? А это вопрос деликатный. Правильно я понимаю? чтобы из себя эти ваши информаторы не представляли? Правильно понимаете. Наша главная задача — сбор информации о потенциальных и действующих преступных группах и отдельных преступниках. И, как вы верно заметили, получаем мы ее в основном от наших информаторов. Для этого у вас и четверка появилась. Но вы же понимаете, что нашей якудза ничего не стоит организовать прослушку сомнительных для нее телефонов. Я говорю об обычных телефонах, тех, которые доступны на каждом углу. То есть, если бандиты заподозрят измену или изменника, сесть на его телефонную линию для них проблемы не составит. «Поэтому вам для ваших стукачей источников», — холодно поправил меня Кабояси. «Хорошо, источников. Значит, для ваших источников вы отдельную линию организовали». «Да, эта информация не должна выходить за пределы этой комнаты». Операторы нам с огромным скрипом эту четверку выдали. Вопрос на самом верху решался. Для них ведь это головная боль. Сами понимаете, какая. Небось, не за бесплатно они себя этой болью нагружают, ядовито заметил я. Значит, раз в записной книжке Шепелева был ваш телефон, то он, выходит, работал на вас. Нет, работал он, разумеется, на своем судне, то есть на судовладельца, на капитана, на кого там еще, на себя, в конце концов. А с нами он, скажем так, просто время от времени делился имеющейся у него и интересующей нас информацией. — По телефону? — Да. Свое согласие на сотрудничество с нами он дал два месяца назад здесь, в Атару, и мы снабдили его нашим внутренним мобильным телефоном. Как и где договоренность была достигнута, я раскрывать не вправе. Номер, по которому он должен был выходить на связь с нами. Кабояси недовольно посмотрел на запись в записной книжке. Мы его настоятельно просили не записывать его нигде и в контакты телефона не вводить. Но, как теперь видно, из этой записной книжки Шепелев почему-то нашу просьбу не выполнил. «Очевидно, на память свою не слишком надеялся», — мудро заключил Ивахара. «Извините, Кабаяси-сан, а вы на каком языке с Шепелевом общаетесь? Вернее, общались». «Я не приминул», — как там Ганин говорит, — Пощупать его за вымя, что ли? Шепелев ни японского, ни английского не знал, сухо произнес Кабаяси. Значит, вы русским владеете? Владею. И я, и двое моих подчиненных, которые на этом направлении работают. Понятно, улыбнулся я и сделал на своем мозге зарубку, при первой же возможности проверить уровень владения русским этого списивого Кабаяси. В его глазах блеснуло нечто, похожее на лукавство. — Понятно. Вы, Минамото-сан, полагаете, что только в Саппоро служат специалисты, говорящие по-русски? — Да вам тут ватару и карты в руки, — протянул я, пытаясь сообразить, к чему это он клонит. — У вас вон тут сколько русских. Практикуйся, не хочу. — Но мне и моим ребятам до вашего Минамото-сан уровня Еще пахать и пахать в этом отару. — Да моего уровня? Откуда вам мой уровень известен? Позвольте поинтересоваться. — У нас, Минамото-сан, информаторы не только среди мирного населения имеются, — зловеще промямлил Кабаяси. Мы тут о вашем русском наслышаны. Можно сказать, из первых рук. Я метнул взгляд на Ивахару, но тот, похоже, сам был горошен словами Кабаяси. «Ну, точнее, из вторых», — кисло поправился капитан. «И не из рук, а из уст. С вами мы, Минамото-сан, если мне память не изменяет, не встречались раньше». обоясе Кабояси-сан вам, в отличие от Шепелева, не изменяет», — успокоил я его. «Бог с ним, с моим русским. Давайте лучше про вашего «атарского русского» продолжим, хорошо?» «Вы все о Шепелеве? Давайте». Он вчера выходил с вами на связь или нет? Нет. Я ждал от него звонка, но его не последовало. Это нормально? Что нормально? Что он, будучи в Атару, то есть на японской территории, не вышел с вами на связь? В принципе, у него был в запасе сегодняшний день, так что сегодня утром его вчерашнее молчание выглядело нормальным, если не считать того, что Шепелева уже несколько часов как не было в живых. О чем должна была поступить информация от него? — Как же я могу вам ответить на ваш вопрос, Минамото-сан, если он мне так и не позвонил? — Но зачем-то же вы его завербовали? Он что, должен был вам про пистолеты стучать? — И про пистолеты тоже. Но завербовали мы его не ради огнестрельного оружия. — А ради чего? — По линии Ванино-Атаро русские оружие возят к нам редко. С Сахалина через Ваканай и быстрее, и проще. Там направление рыбное, под крабом или в лососе можно целый арсенал спрятать. Да и таможня наша, сами знаете, на все эти рыбные поставки сквозь пальцы смотрит, раз они такую выгоду нам приносят. А что идет в Атару? Русалочки? Девочки-рыбки?» Девочки русские лезут к нам через все имеющиеся на наших границах щели. Так что Атару в этом плане ничего экстремального из себя не представляет. Возьмите хоть Ни-Игату, хоть Йокогаму. Там та же суета и перед клиентом, и под ним. А вот конкретно рыба и краба в Атару идет меньше всего на Хоккайдо. Да и линия ванинская больше не рыбная, а грузовая. А теперь вот еще и пассажирская. — И? — Вы ведь, Минамото-сан, как мы тут совместными усилиями вспомнили, в русском отделе в Саппоро работаете. В центре, то есть. И русский очень хорошо знаете. — Хватит этих комплиментов, кабаяси сан Причем здесь мои познания в русском. — Притом, что для русских крокодил никогда слышать не доводилось. — Как что? Мерзость зеленая, с зубами. Из-за нее детям в Африке гулять запрещается. По-нашему, вани, по-ихнему иногда почему-то гена. А так крокодил он и есть крокодил». гена. Если бы гена...» «Крокодил, Это наркотик такой. Научное название его, что по-русски, что по-японски выговорить сложно. фентанил. «Три чего?» Я действительно не поймал сходу эту латинскую абракадабру. Крокодил действительно попроще будет. Ну так вот, что касается наркотиков, то обычно русские к нам с того же Сахалина что везут? Траву, смело предположил я. Конечно, или в худшем случае, вернее, в лучшем, или нет, все таки в худшем, Гашишь. В год того же гашиша и гашишного масла мы на судах только на Хоккайдо у русских до 100 килограммов выгребаем. Но это легкий наркотик, и везут его в основном одиночки, у которых одна задача — загнать его здесь подороже и купить себе на вырученные деньги подержанный внедорожник или микроавтобус. Выйти на поставщика и перекрыть канал для нас расплюнуть, тем более что, как правило, и канала как такового нет». Все эти любители лекарственных трав в одиночку работают и больше, чем о пяти долларов за одну ходку, и мечтать не смеют. А крокодил? Крокодил, по-нашему, это «вани». Добавляем суффикс для прилагательного «но». Получаем что? «Ванина». Именно «ванина», то есть по-японски «крокодилова». Крокодильский такой посёлочек на берегу Татарского пролива. И это Ванина Крокодилова тут при чем? До этого дело ещё дойдёт. Пока давайте закончим с наркотиками. Тяжелые наркотики к нам доставляются гораздо реже, и с русской стороны в этом плане действует уже хорошо организованная мафия». «Это с травкой особых проблем нет. Бабули у них под находкой или в тернее на своих огородах коноплю выращивают, а внуки их к нам вместе с треской и ментаем привозят. Героин же и прочая гадость там выпускается под более чем внимательным присмотром. Соответственно, и у нас он прямо в подворотни не попадает». Я более или менее в курсе, Кабаяси сан. Героин дело серьезное, и на огороде его не вырастешь, тем более в находке. Поближе к Шепелеву в этом плане нельзя ли? А я к нему и двигаюсь. До последнего времени из синтетики у нас лучше всех шел МДМ. Что? Напомнил о своем присутствии, явно отсталый в наркотическом просвещении и — Метилен-диоксиметамфетамин, — выпалил Кабаяси. Экстази. Перевел я и заковыристое название наркотика на более понятный язык. А, экстази! воспрянул Вахара. Ну да, экстази. Да, экстази, кивнул Кабаяси. Идет он в основном с Филиппин и из Северной Кореи, из Китая тоже, причем в готовых таблетках. Знаете, таблетки такие, которые у нас под видом стимуляторов молодежи втюхивают на дискотеках там, в ночных барах, вот. В конце прошлого года от наших людей в Хабаровске мы получили информацию, что у русских на внутреннем рынке появился этот самый крокодил, та же синтетика, но раза в три сильнее героина. Основные потребители его у них в богатых регионах — Москва, Петербург, а на Дальнем Востоке народ победнее». Поставки же пошли с Запада энергичные, а покупательская способность местного населения весьма и весьма ограничена. Так что хабаровские бандиты, точнее, из Комсомольска на Амуре, стали на нас заглядываться. Комсомольск у них, вы ведь поди в курсе, криминальная столица всего Дальнего Востока. А Япония, мы, то бишь, тут рядом, да еще и более чем платежеспособная. Способов доставки этой дряни в Японию у них только два — воздухом и морем. Если и правда когда-нибудь мост железнодорожный от Сахалина на Хоккайдо протянут, то такое начнется. «Но это и сан все таки из области обеих фантастик», — встрял я. «Вряд ли мы с ними на это сподобимся. Надеюсь». Вот, а авиарейсы из Хабаровска и Владивостока в Ниегато мы просвечиваем до последней нитки, там особо не побалуешь. Что же до морской линии из Ванина, то есть из этого славного Крокодилова, до нашего Атару, то здесь такой строгий контроль не установишь. Корабли большие, упаковки маленькие, и поди найди их на сорокатысячнике». В общем, у нас есть все основания полагать, что если треметил фентанил на Хоккайдо пойдет, если уже не пошел, то пойдет он именно сюда, в Атару. И почему этот крокодил пойдет или уже пошел сейчас в наших краях? Полюбопытствовал я. По нашим последним данным, наши местные оптовики дают русским за 10 килограммов героина, хорошей очистки, не меньше 300 миллионов йен то есть около 3 миллионов долларов, наличными при получении товара. Мы знаем, что бывают такие деловые встречи и здесь, в Атару, а крокодила при розничной фасовке на умеренную дозу в три раза меньше идет. Вот и считайте. Получается, что килограмм за сто тысяч долларов зашкалит как минимум. Внушительно. А по консистенции крокодил этот, это тот же белый порошок? «Да, только чуть веще героина. Ну, как бы более влажны на ощупь. А так они практически не различаются. А как же тогда, скажем, без химанализа определить, где героин, а где крокодил?» «Ну, как определить? Если наркоман тот же объем крокодила, что и героина, примет, то кайфа он никакого не славит, а минут через пять-семь брыкнется кверху лапками. Те, что послабее и поизмученнее, отключатся раньше». А если под рукой наркоши камикадзе не окажутся, а надо все таки определить кустарным способом, крокодил это или не крокодил. Ну, мне вот, к примеру, от нечего делать. Да есть, конечно, для этого примитивные способы. Проще всего взять пипетку с концентрированным сахарным сиропом и капнуть на него. Если это героин, то он розовым станет. А если крокодил, тогда уже алым запламенеет, в общем. А если бордовым? Не могу я все-таки удержаться от малейшей возможности съязвить. Бордового цвета, как говорят наши специалисты, видеть пока не доводилось, спокойно проглотил Кабаяси мою шпильку. Но теоретически минамото сан Скажу вам уж, так и быть, что чем темнее цвет, тем сильнее наркотик. Так значит, у вас прошла информация, что готовится засылка этого крокодила к нам. От русских была информация. «Да, от русских. И было это в декабре. Мы, естественно, начали принимать контрмеры, чтобы себя обезопасить. Но если в аэропортах, как я уже сказал, наркотик найти в багаже или на теле не очень трудно, то с русскими судами проблема на проблеме. Например, собаки наши на российских рыбных судах работать не могут. Вы знаете, русские себя их мытьем не утруждают». Зимой, когда морозы стоят, еще ничего. Но вот летом на этих траулерах такая вонь стоит, что псы наши работать отказываются. Остается одна надежда — на матросиков, которых никаким мамбры не испугаешь. Так? — предположил я. — Да. Точнее, на российскую экономику. — В смысле? — Но пока эти матросики от своих хозяев получают гроши, их всегда легко можно перекупить. «И сколько вы, Шепелеву, платили?» «Пока по сто тысяч йен при каждой встрече. То есть где-то по тысяче долларов?» «Да. Всего ему триста тысяч йен заплатили уже, и на сегодня очередную сотню готовили». «Немного». «Это за так? Просто прикорм. Чтобы приехал, отзвонился, доложил, что жив-здоров, продолжает смотреть во все глаза и слушать во все уши». А вот если бы конкретную информацию выдал — номер каюты, имя матроса или пассажира, в какой сумке что лежит или под каким матрасом, то на этот случай мы в запасе имеем уже, скажем, миллион йен. Значит, миллион йен свой вожделенный, бедный Шепелев так и не получит. К сожалению, мы его с таким трудом купили». «Это же Анна Ахматова! Круизное судно, публика богатая, матросы тоже не самые бедные. Нам повезло, что он первый год на нем ходит, да еще и до денег жадный оказался». «Не самый редкий среди русских случай», — заметил я. «В прежние три раза он что-нибудь вам сообщал?» «Конкретного ничего. Он сам из Приморья, в смысле, живет там, а теплоход из Ванина ходит. Это уже Хабаровский край». — Да, Хабаровский. Или даже Край Сувета. — Лучше все таки Край, чем Конец, — сказал я. — Что дальше будем делать по вашему Шепелеву, Кабаяси-сан? — Я ничего, — отрезал капитан. — И не мой он теперь, а ваш, Савахарай-сан. Мне он живой нужен был, а в виде трупа он для меня никакого интереса не представляет. Все наши с ним прежние отношения теперь материал для ограниченного доступа. А будущих отношений у меня с ним не предвидится. Так что мешать вам искать его убийцу я не буду. Правда, как найдете его, будьте добры мне все таки представить этого типа. Хорошо? «Как найдем, — представим», — кивнул я. «Если сами до этого не представимся». Выйдя от Кабаяси, мы с Авахарой спустились в подвал, где у Атарских находится отдел судмедэкспертизы, и прошли к Анатому, занимавшемуся трупом Шепелева. «Готовы у вас, Ададзима-сан?» — спросил врача Ивахара и указал на прикрытое простынёй тело. «Предварительно дам», — ответил медик. «Сейчас сяду за компьютер писать. За пятнадцать минут отстреляюсь. Окончательное заключение сделаем не раньше понедельника». «А по-предварительному что?» — заискивающе запел перед суровым искулапом Ивахара. «В двух словах». «В двух словах? Для этого русского их вообще-то шесть». Два первых удара сзади в шею несмертельные, сосуды не задеты, но достаточно внушительные, чтобы повалить без сознания. Четыре остальных в спину весьма точные, проникающие в сердце. Умер фактически мгновенно после первого же удара в спину, то есть после третьего, в общем счете. Значит, от первых двух ударов в шею он в море не упал, уточнил Ивахара. Нет, в море его спихнули уже мертвым заявил хладнокровный хозяин холодной мертвецкой. «Спихнули?» «Да», — патологоанатом будничным жестом сдернул простыню с обнаженного трупа русского морячка-стукачка. «Видите? На подбородке у него, на носу и на лбу характерные царапины в несколько рядов. Параллельные. Явно тащили за ноги по бетону или асфальту, прежде чем скинуть в воду». «Значит, бетон или асфальт?» — выдавил я. «Да, скорее всего». Одежда его у экспертов. На волокнах должно было что-нибудь остаться. Спросите у них, Ивахара-сан». «Конечно», — согласился майор. «Но в любом случае, Ададима-сан, убили его не на судне». «Да уж вряд ли русские палубу бетоном кроют». «А что по оружию?» — поинтересовался я. «Нож», — уверенно заявил Эскулап. «Ширина лезвия 60-65 миллиметров, длина не меньше двухсот». «Военный и охотничий». «Не похоже, лезвие потоньше. В принципе, вполне мог быть обычный домашний нож, кухонный, то есть. водолаз то ваши, Ивахарасан, работают?» «Работают». Договорить Ивахария не дал ворвавшийся в покойницкую, растрёпанный Сома. «Ивахарасан, вот вы где! Мне дежурный сказал!» Завопил он и замахал руками, словно пытаясь отогнать от себя приставучий дух продажного Шепелева. Из порта только что звонили. Там у Анны Ахматовой какая-то буча возникла. Каких-то наших граждан русские на борт не пускают. Вы не подъедете со мной? А то мне одному... Я поеду с вами, Сомасан. Взял я инициативу в свои крепкие руки. Мне все равно тут делать нечего. Так что, Ивахара-сан, не беспокойтесь. Я там разберусь на месте. Ивахара радостно удалился к себе. А я, усадив Сому в свою машину, двинулся опять по направлению к порту. «Так, значит, вас к русским девушкам на разведку посылали?» Не удержался я от деликатного вопроса, едва мы выехали из ворот Атарского управления. «Посылали. 12 июня». Покраснел до самых ушей скромняга Сома. «Один раз только». «Следующий раз будет 11 сентября». «Следующий?» «Да, она Ахматова 11 еще раз придет». Сома продолжала леть-пламенеть, как кабаясиевский крокодил под воздействием сахарного сиропа. «А чего до одиннадцатого ждать, если вот она, Анна Ахматова, в порту стоит? Вожделенная и доступная». «Моя очередь одиннадцатого». Я чуть было не ударил по тормозам. «Очередь!» «А чего?» — огрызнулся Сома. «Всем ведь хочется. Что, японцы не мужики, что ли?» «Что значит «всем»?» Ну, это же оперативное мероприятие. С русской швалью трахаться это оперативное мероприятие, крякнул я. Ну чего трахаться-то сразу? Это Минамото-сан плановое мероприятие по профилактике международной проституции. Профилактике? Конечно. Ведь если я с Леной там или с Наташей, с какой всю ночь в каюте на судне нахожусь, значит, есть гарантия, что она теплоход, как русскую территорию, не покинет и не пойдет проституции заниматься на территории Японии. Так что уж лучше пускай они себе на своей территории гадят, чем на нашей». «Железная логика». До свекольного состояния Сома решил не доходить и постепенно начал желтеть. «А что, это наш Мураки-сан придумал, начальник отдела по борьбе с проституцией. По-моему, хорошая идея. По крайней мере, все наши ребята довольны. И идеей, и ленами». «И что, вы сами эти свои утехи оплачиваете? У вас вообще какая зарплата, сержант?» «210 тысяч». «Маленькая зарплата. Только сами мы за это дело не платим. Я же вам говорю, это оперативное мероприятие. У нас для оперативных мероприятий есть служебное финансирование. Бюджет для этого имеется соответствующий». «Скажите спасибо, что я в Саппоро в русском отделе не за девок, а за убийство отвечаю. А то вы со своим мураки оперативно загремели бы у меня за соответствующий бюджет». «Так я вам потому и рассказываю, что вы за убийство отвечаете!» Нагло улыбнулся окончательно пожелтевший Сома. «А что если бы я, как наш сапоровский Сима-сан, за русских проституток отвечал? Вы бы мне об этих ваших мероприятиях не поведали?» Сома в осмелел. «А чего мне, Сими сан вашему об этом рассказывать?» Он сам на Анну Ахматова регулярно ночевать приезжает. Вы сегодня с ним чуть-чуть разминулись. Он минут за десять до вас, судно, уехал. На причале около тропа Анны Ахматовой царило нездоровое оживление. Толпа пожилых японцев, над которой высилась русская голова моего друга Ганина, пыталась пройти на теплоход, а старпом Ешков, Яшков, перекрывший проход вместе с двумя матросами, чего-то не давал им этого сделать. Я остановил машину около полицейских автомобилей, и мы с наглецом и распутником Сомой приблизились к этой шумной толпе. «Русским языком вам говорят! Отойдите! Сегодня посадки не будет!» — кричал Старпом. «Никуда сегодня судно не уйдет, и когда вообще отсюда выйдет, неизвестно!» Я вытащил из толпы воинственно настроенных японских стариков, явно не желавших реагировать на «русским языком», своего любимого Ганина. «Что вы тут за шум устроили, Ганин?» «Да вот, у нас по билетам в десять утра посадка, а капитан не пускает!» — недовольно сообщил Ганин, хивая на Ишкова. «Это с торпом, уточнил я. «Стал бы нормальный капитан у трапа глотку драть, тем более русский. Тут, Ганин, такое дело...» «Какое дело такое? Ты откуда вообще опять свалился? Ты что, в Атару, что ли, перевелся? «Ты, Ганин, части осадил я своего входящего в социальный раж, дружка подельника. Понимаешь, Ганин? Сегодня ночью матроса с этого парохода убили. Я тебе говорил в ресторане, помнишь? Поэтому старпом или как ты его по дурости своей необразованности называешь капитан, вам правду говорит. Лично я Анну Ахматову выпустить сегодня из атару не смогу. При всем моем к тебе, Ганин, уважении, так что успокой своих дедов и возвращайся в гостиницу. Договорить да я, как это часто бывает в моей профессии, не успел. За моим левым плечом громко прошипели тормоза, и прямо у тропа остановились два грозных черных джипа и представительская серебристая Toyota Можеста, на которых у нас разъезжают провинциальные шишки предпенсионного возраста. Из джипов вылетела стая здоровенных японцев, облаченных во все черное. Двое из них подскочили к задней левой двери Мажесты. Остальные быстро пробили своими громоздкими телами живой коридор в толпе крикливых стариков. Из мажесты медленно выбрался седой пожилой японец, облаченный во все черное, отчего его седина отливала на солнце благородным серебром. С показным чувством собственного достоинства, не обращая ни малейшего внимания, ни на недовольных дедов, ни на суетящуюся вокруг него черную охрану, направился к трапу. При виде его Ешков погрустнел и сник, а ганинские дедушки тут же притихли и с визгливых криков перешли на подобострастный шепот. Старик ступил на трап, старпом инстинктивно подвинулся, и за японцем последовала четверка его телохранителей. Один из охранников задержался перед Ешковым и принялся вручать ему какие-то бумаги. «Это кто?» — спросил я у Ганина. «Кто-кто? Като!» хмыкнул Ганин. «Какой Като?» «Он такой!» — указал Ганин на спину степенного старика. «Видишь человека в черных одеждах? Я тебе сегодня про него уже говорил. Наш восьмой самурай. Ты его лично знаешь?» «Вчера вечером ужинали вместе», — съязвил сенсей. «Так как он с дедами твоими связан, этот Като?» «А он председатель вашей Хакайской ассоциации бывших японских военнопленных». Брезгливо выплюнул Ганин. С 45 по 49 тянул советскую лямку и кормил советских жившей у нас в Хабаровском крае. Значит, он с вами едет. Да, он с нами, на этой его Танне Ахматовой, в Ванина направляется, чтобы однополчан своих найти и их останки в Японию вернуть. Культ поход по местам боевой славы? Я бы такую с культурным отдыхом эти поиски и захоронений рядом не ставил бы. То еще удовольствие комаров кормить, да по ухабам прыгать. Кату помнит, где под Вани на лагере его был. Там же и корешков его боевых наши вертуха и хоронили. Они ж там пачками мерли, японцы твои. Морозов-то не нюхали толком, а там ночью до минус сорока. Но все ж таки тянет его. В общем, он решил с моими дедами одним кагалом туда заехать и останки перевезти. Значит, Ката весь этот ностальгический тур и организовал. Так получается? — Не просто организовал, но и проплатил. Ты что такое, Серьезно полагаешь, что вот эти вот дедули на свои мизерные пенсии по местам боевого бесславия едут? — Значит, таможенные барыши идут на благое дело, — заключил я. По крайней мере, на патриотическое. — это не одно и то же, — заметил мудрый Ганин. «Я вот одного только такое не пойму. Если он брокер обычный, чего тогда так откровенно под якудза косит?» «Косит? Ну, якудза подражает». «А ты, значит, Ганин, уверен, что он не якудза? Ты у нас такой криминально грамотный». «Сам же дал понять, что ваша контора против него ничего конкретного не имеет. А что до моей грамотности? Мне довелось тут с дедушками, с Мэйми, в его компании в бане париться». Так на теле у него, кроме двух военных шрамов на спине, никакой бандитской маркировки нет, и мизинцы на руках целы. «Понятно, наблюдательный ты мой. Ладно, давай успокой своих дедов и отправь их в гостиницу, а я пойду со старпомом поговорю». Ганин отвел шумных дедушек в сторону и принялся объяснять им сложившуюся международную ситуацию. А мне пришлось зайти на трап к Ешкову. «Что, господин Ешков?» Как я вижу, вы решили пока пассажиров не пускать, да? Ну так если вы нас из порта сегодня не выпускаете, чего им на борту-то торчать? Но они же из гостиницы наверняка выписались, и податься им некуда. Кто же им дополнительную ночь оплатит? В принципе, Минамото-сан, это не моя забота, — рубанул Яшков. У меня приказ капитана до особого распоряжения японцев на борт не пускать. А как же... Я показал старпому глазами на медленно проходящего на верхнюю палубу старика Като и его грозную свиту. Это тоже не ко мне, недовольно огрызнулся Юшков. Вот что ко мне, то ко мне. Его последняя ремарка относилась к лихо подрулившей к трапу агентской машине, из которой бойко выскочил повар Семенков. Корме теплохода тут же прилип небольшой грузовой фургончик. Семенко посмотрел куда-то поверх наших с Юшковым голов замахал рукой и закричал. Летеха! давай разгружать! Приехал я!» Через минуту вниз спустился парень, откликнувшийся на Летёху, а с ним еще трое то ли матросов, то ли рабочих, которые принялись выгружать из фургона мешки и коробки с привянтом закупленные Семенко в городе и заносить их на судно. В это время наверху показался седовласый Като, теперь уже в сопровождении самого капитана Кротовая. Кату повернул голову к одному из своих телохранителей. Тот прижал к уху мобильный телефон, и через несколько секунд к судну подъехали грузовой трейлер и таможенный Nissan. Из кабины фургона вылезли четверо японцев в чистеньких рабочих комбинезонах, которые тут же принялись вытаскивать из грузового отсека картонные коробки средних размеров. Они выгрузили на причальный бетон два десятка картонок и стали по очереди заносить их на судно. Из Ниссана вышел пожилой таможенник, прислонился спиной к своей машине и стал безучастно наблюдать за разгрузкой. На трапе моментально возник затор. Рабочие с коробками вклинились в работу живого продовольственного конвейера, организованного деловитым коком. «Эй, мужики!» — закричал на японцев Семенко. «Вы что, слепые? Мы ж грузимся! Что вы тут таскаете, а?» Японцы в комбинезонах, явно не балующие себя вечерними курсами русского языка, продолжали молча делать свою работу, не обращая ни на Семенко, ни на его славянских кули никакого внимания. «Я что говорю вам, а?» — продолжал выражать недовольство повар. «Куда вас японский бог гонит, а?» На поясе у Яшкова запищала портативная рация. Он щелкнул тумблером приема, и из динамика донесся голос Кротова. «Анатолий Палыч, скажи кулинару нашему, чтобы притормозил. Пускай наши гости загрузятся, а уж потом он свой сельдерей в маринаде заносить будет». «Понял, Виталий Евгеньевич. А как насчет таможни? Чего этот бычок стоит и не телится?» «Не беспокойся. Коробочки через таможню уже прошли. Декларация тут, у меня». Кротов сверху помахал Юшкову белой бумажкой. А таможенник для проформы приехал». «Эй, Котлеточ!» — крикнул старпом Юшков. «Тормозни своих мясорубов! Перекурите пока! У японцев дел на три минуты! Слышь, Летеха, поставь пока свой мешок и подыши морским воздухом!» Бригада Семенко покорно приостановила работу, а японцы в комбинезонах продолжили слаженно заносить на судно свои коробки. «А что это за имя такое у этого вашего парня? Летеха? спросил я у Яшкова. «У Лёшки?» — ухмыльнулся Яшков. Да его фамилия Майоров. Ну, да майор-то он вряд ли когда дослужится. А вот лейтенант для него в самый раз. Тем более, что он еще и Алексей у нас. То есть самый натуральный Леха. Он же Летеха. А Котлеточ почему? Да это шеф-повар наш. Да, я с ним уже встречался сегодня. Ну, а как еще повара назвать можно? Не очень понятно. Но, конечно, к профессии подходит больше, чем, скажем... Аспириныч или бензиныч. «Да он у нас, вообще-то, Глебович, по-батюшке. Егор Глебович. В начале навигации, в конце апреля, как он у нас плавать начал, мы его Хлебучем звали. Ну, Егор Хлебович, короче. Он же Семенко, из украинцев. А для них это хэканье, норма жизни. Но уж потом, для краткости, или не знаю для чего там, мы его в еще переделали. Он, кстати, классные котлеты из свежей киты делает». «А что за коробки загружаете?» «Да это Ката что-то с собой берет. Вы насчет Ката и его делу у капитана спрашиваете. Я вам не помощник в высоких материях. Тут все вопросы на мостике решаются». «Пойду спрошу», — кивнул я Ишкову и поднялся наверх. «А, Минамото-сан!» — воскликнул капитан Кротов, едва моя голова пересекла нижнюю кромку его зрения. Стоявший рядом Като, облаченный в черную тенниску с зелененьким крокодильчиком на нагрудном кармане, скосил на меня свои холодные стеклянные глаза, но прямым взглядом так и не удостоил. Охранники его сделали предупредительные полшага в моем направлении, но их молчаливый босс легким движением локтя остановил их. «Вернулись?» — спросил капитан. «Да, надо было товарищам объяснить, что им нечего беспокоиться». Кивнул я вниз на все еще взбудораженную толпу ветеранов, которая никак не хотела успокаиваться даже под умиротворяющей речи сладкоголосого Ганина. «Из эмиграции мне уже позвонили», — сообщил Кротов. «Сказали, к обеду подъедут, начнут оформление задержки». «Хорошо». Я вжидательно посмотрел на Като. Кротов предусмотрительно перехватил мой взгляд. «Вы не знакомы?» Я как можно сильнее отрицательно покрутил головой. Като же вновь никаких эмоций не выразил. «Минамото такое, майор полиции Хоккайдо, русский отдел». По-русски представился я Като. «Като Сиро. Почти без акцента, также по-русски, верно артикулируя неподатливое русское «р», медленно произнес Като и щелкнул пальцами правой руки. Стоявший ближе других к нему охранник достал из своего кармана серебристый футлярчик с визитными карточками, вынул одну и протянул мне. «Агентство Като Касутому, таможенные услуги», прочитал я на карточке. «А, так вы тот самый Като!» Като никак не отреагировал на мои слова и продолжил распылять из своих глаз колкий лед. «Като-сан — наш лучший партнер, ответил за него Кротов. Самый главный наш таможенный брокер. Через его фирму почти весь наш экспорт идет на Хоккайдо. И из Приморья, и из Ванина. А вы, Като-сан, стало быть, с нашими ветеранами в Ванина выезжайте, как я понимаю». Я опять кивнул на начавших наконец-то отступать от судна ганинских дедушек. Като молча кивнул. «А это, багаж ваш сейчас грузчики заносят?» «Багаж?» — выдавил, наконец, из себя гордый Като. Коробки эти. Там урны. Что, простите? Урны. Какие урны? Для мусора? Для праха. Для праха? Вы знаете, как вас там? Минамото, нет? Вы знаете, Минамото, зачем мы в Россию едем? В общих чертах. Мы едем, чтобы отдать последнюю дань тем, кто в ней остро нуждается. И в чем эта дань будет заключаться? В урнах. Катучинно повернул голову в моем направлении, со злостью посмотрел на мою широкую майорскую грудь, и в глазах его блеснула скупая мужская слеза.